Глава девяносто первая. Среда, пятнадцатая марта. Имаджин уехала, а Рос остался в пустом доме, измученный и опустошенный. Выжатый, как лимон. Он устало сел за кухонный стол, стараясь не смотреть на исписанные стены. Понашел Монти, словно почувствовав настроение хозяина, вздохнул и плюхнулся на пол рядом. Рос наклонился и погладил пса. «Знаешь, Монти, может, ты этого и не понимаешь?» но тебе очень повезло в жизни. Тебя кормят и любят. И единственное, о чём ты беспокоишься, когда тебя выведут гулять, верно?» Услышав слово «гулять», пёс устремил на хозяина вопросительный взгляд и тихонько заскулил. «Гулять хочешь, да? Целый день сидел в четырёх стенах, спал и грыз кости, и тебе это чертовски надоело?» «Ладно, пошли, мне тоже не помешать проветриться». Рос встал и Монси радостно залаял. Хантер нашел ошейник и поводок, надел потертую куртку, в которой обычно ходил на прогулку с собакой, сунул в карманы пару полиэтилядовых пакетиков и захватил фонарь. Монти радостно прыгал, так что Россу не сразу удалось надеть на него ошейник. Вдвоем они вышли в сырую полутьму. Перед тем, как запереть дверь, Росс внимательно огляделся. Это превратилось уже в привычку. Затем повернул налево и двинулся вверх по холму. Шли быстро. Монти останавливался у каждого столба, внимательно обнюхивал его. Затем задирал лапу. Имаджин как-то пошутила, что столбы для собак — средство связи, вроде как для людей электронной почты. На вершине холмар располагался узкий и длинный скверик. Здесь Росс спустил Монти с поводка, чтобы тот побегал. Едва пёс радостно повизгивая исчез во тьме, как у самого плеча Росса раздался мягкий голос с иностранным акцентом. «Мистер Хантер!» Рос резко обернулся, выхватил из кармана фонарик и, включив, направил на незнакомца. Тот стоял, небрежно сунув руки в карманы, слишком близко, всего в паре футов от него. Журналист попятился, незнакомец остался на месте. Лет сорока, в элегантном и явно очень дорогом плаще выглядел этот человек хорошо, даже очень хорошо. И, несомненно, был весьма уверен в себе». «Кто вы?» — резко спросил Роз. «Прошу простить, мистер Хантер, что прерываю вашу вечернюю прогулку. Меня зовут Джузеппе Сильвестри. Мы с вами сегодня уже беседовали. Припоминаете?» «Да». Этот бархатный голос с итальянским акцентом Рос сразу узнал. «Кажется, вы собирались перезвонить?» «Прошу прощения, мне, право, неловко». Итальянец развел руками с такой обаятельно смущенной улыбкой что на мгновение Рос едва ему не поверил. Сильвестри протянул руку в перчатке, а Рос неохотно её пожал. Краем глаз он укосился на мунте. Тот к его облегчению не убегал далеко, носился вокруг, вынюхивая что-то на земле. Следующим номером итальянец протянул свою визитку. Посветив на неё фонарём, Рос увидел золотое тиснение. «Ерб» в виде скрещенных ключей и надпись. «Чузеппе Сильвестри», специальный представитель Ватикана. «Нистер Ханчер». Вам сейчас удобно поговорить? О чём? Может быть, стоит пойти к вам домой? Или сесть ко мне в машину? Не нужно, и здесь нормально. Разумеется. Итальянец снова очаровательно улыбнулся. Полагаю, вы уже знаете, что я хотел бы с вами обсудить? Жена кое-что мне рассказала. Монти вдруг залаял. Опернувшись, Рос увидел, что в сквер входит женщина со шнауцером. Незнакомая, как и видно, не из числа постоянных здешних собачников. Она прошла мимо них, и оба на мгновение умолкли. «Добрый вечер», — поздоровалась женщина. «Добрый вечер», — ответил Росс. Когда она вышла из поля слышимости, Сильвестри начал. «О вашей миссии ходит много разговоров, мистер Хантер. О сделанных вами открытиях. О предметах величайшего исторического значения. Предметах, способных навлечь огромную опасность и на вас, и на вашу жену. Вы хотите меня напугать?» «Пожалуйста, не поймите меня превратно. Но если у вас на хранении действительно находится то, о чём я слышал, вы сами должны понимать последствия. Огромные и чрезвычайно опасные последствия. Не только для вас и вашей семьи, мистер Хантер. О, нет. Совсем не только. Очень важно, чтобы вы это поняли. Кто вам сказал и что именно вам сказали?» Итальянец улыбнулся в ответ. «Мистер Хантер, речь идёт об очень важных вещах и событиях. «Не знать о таком просто невозможно. Уверяю вас, знают многие. Откуда? Откуда все узнали?» Наступило долгое молчание. По-прежнему улыбаясь, то ленец смотрел на Росса непроницаемыми тёмными глазами. «Мистер Хантер, такого рода открытия нельзя сохранять в тайне». Краем глаза Росс заметил медленно проезжающий по улице вдоль сквер автомобиль. Патрульная машина. «Вуки, вуки!» позвала женщина. Опернувшись, он увидел, что Моти и Шнаутер затеяли игру и катаются по земле. «Моти!» Снова не терпеливо крикнул хозяйка. «Хотите сказать, что узнали это от бога?» Рос хмыкнул. «Я многое знаю, мистер Хантер», не отвечая на вопрос. Крачу продолжал итальянец. «Знаю, что у вас финансовые затруднения, что вам сложно выплачивать ипотеку. Знаю, что в доме у вас недавно побывали непрощенные гости и написали какие-то гадости на стенах». «Что еще вам рассказала моя жена?» «Ваша жена ничего, мистер Ханта. Я здесь, чтобы помочь вам. По обвелению очень высокой власти. Самого папы вы хотите сказать?» «Монти!» -те! Потеряв терпение, женщина двинулась к ним. «Извините, пожалуйста, отзовите свою собаку!» «Монти! Монти!» — позвал Рос. «Монти!» Через несколько секунд пёс бросил игру, подбежал, радостно вывольф язык. И Рос взял его на поводок. «Давайте продолжим этот разговор там, где никто не помешает», — предложил Сильвестри. Потянув Монти за поводок, Рос вышел на дорогу и начал спускаться с холма. Сильвестр не отставал. «Пожалуйста, поймите, я не давлю на вас и не желаю вам вреда. Я лишь хочу помочь вам, мне помощь не нужна». «Не думаю, мистер Хантер, не думаю. Если в вашем владении действительно находится зуб Господа нашего Иисуса Христа...» «И чаша, из которой он пил на тайной вечере, чаша, в которую впоследствии на кресте ученики собрали его кровь, то мне поручено предложить вам за них значительную сумму, такую, которая не только позволит выплатить ипотеку, но сделает вас богачом. Разумеется, мы все сохраним в тайне. Деньги будут перечислены на счет в швейцарском банке». «Правда. Если о том, что у меня есть, вам сообщил Бог, почему же вы сомневаетесь в происхождении этих реликвий?» «А если сомневаетесь, с какой стати мне вам доверять?» «Я просто хотел бы узнать об этих предметах чуть больше». «Увидеть их, разумеется. Подвергнуть исследованию». «Ваша церковь богатейшая на земле», — сказал Рос. «Денег у Ватикана больше, чем у всех российских олигархов вместе взятых». «Вас беспокоит, что доказательство Бога может подорвать ваш бизнес? Что люди начнут обращаться к Богу напрямую, помимо вас?» Вовсе нет, Сильвестр улыбнулся. Доказательство существования Бога это, конечно, замечательно. Однако знать, что Бог есть, еще не означает познать Его. А чтобы познать Бога, надо быть католиком, англиканом, мусульманам, иудеем, сикхом, буддистом. это недоступно. Опыт любви, истины и красоты – вот что нужно человеку, чтобы познать Бога. С непоколебимым спокойствием ответил Сильвестр. Когда совершится второе пришествие? Никто больше к добру или к худу не сможет отрисать его существование. Это и станет абсолютным доказательством. Люди убедятся, что Бог существует, и что Он есть и Иисус. И хотелось бы думать, что все этому возрадуются. И эту благую весть человечество должно узнать именно от вас? От католической церкви? Нет, мистер Хантер, этого я вовсе не говорю. Тогда за что же вы предлагаете мне и моей жене огромные деньги? Пару сотен ярдов после своего дома Росс увидел припаркованный лимузин с дипломатическими номерами. Рядом стояла патрульная машина и женщина полицейский что-то выясняла у шофера. Ваша машина, спросил Росс. Моя. Подойдя к полицейской, Росс сказал: Добрый вечер. Я Росс Хантер. Все хорошо, спросила она. Не совсем, он кивнул сторону таленца. Этот человек навязывает мне свое общество. Ваша машина, сэр, спросила она у сильвестри. Да, моя. «Вы слышали, что сказал этот джентльмен?» Голос её звучал вежливо, но твёрдо. Итальянец открыл заднюю дверцу лимузина. Перед тем, как сесть внутрь, повернулся к Россу и всё с той же обаятельной улыбкой принёс. «Мистер Хантер, моя визитная карточка у вас есть. Мне кажется, к нам стоит продолжить этот разговор». Лимузин тронулся с места и вскоре исчез за поворотом. Росс повернулся к полицейской. «Благодарю вас. Мы дежурим до половины двенадцатого», — сказала она. «Если что, сразу звоните. Девять-девять-девять». Я прослежу, чтобы следующую смену тоже проинструктировали. Хантер еще раз поблагодарил ее, вошел в дом и спустил с палатка Тот стрелой пронесся на кухню и, громко хлопнув собачьей дверкой, выбежал во внутренний дворик. Рос остановился в коридоре, задумчиво глядя на надпись с ошибкой. Рук имиджин, хантер, друг Антихриста. Иммоджин Хантер, Будущая мать Антихриста. Затем прошел на кухню, сделал себе эспрессо и направлен номер Она взяла трубку почти сразу. «Привет, у тебя всё нормально?» «Не совсем. Скажи-ка мне кое-что. Это этот итальянский сукин сын, что приходил к тебе вчера, Джузеппе Сильвестри. «Почему же сукин сын?» «По-моему, милый, обаятельный человек». «Обаятельный? Это уж точно. Прямо сочиться мёда. Что ты ему рассказывала? О наших денежных делах? О том, что к нам залезли в дом?» «Ничего, честное слово, Рос. Ничего. Он, похоже, откуда-то узнал, что с деньгами нас туго. А что, он упомянул не в том? Да. Рост, я не могла ничего ему об этом рассказать. Я же сама была не в курсе, узнала только вечером, когда вернулась домой и увидел весь этот ужас. «Может быть, в доме стоят жучки?» Пришло вдруг в голову Росту. И следующие полчаса он старательно перерывал дом в поисках жучков. Но ничего не нашел.